В первую очередь он решил разобраться с матерью, позвонил ей перед визитом, как она того и просила в прошлый раз. Это казалось чем-то диким на фоне их былых отношений, но он заставил себя принять это, принять изменяющуюся реальность. «Привет», — произнес спокойно, когда она открыла дверь на его звонок. «Я к тебе ненадолго, как ты?» Он мельком оглядел ее, мать показалась ему куда более цветущей и живой, чем даже до попадания в больницу. «Это все еще царапало что-то внутри него, но он твердо себе сказал. Это его мама. Она счастлива, а значит, счастлив и он. Потому что, несмотря ни на что, он ее любит». «Да вроде бы хорошо все», — пробормотала она в ответ, словно стесняясь собственных слов, собственного счастья, которым он ее недавно попрекал. Глеб молча потянулся к карману джинсов, выудил оттуда ключи от квартиры матери и положил их на столик в прихожей, где они с ней и стояли. «Отдаю тебе ключи», — резюмировал коротко, но, почувствовав, что ситуация требует более подробного объяснения, добавил. «Ты была права. У каждого из нас должна быть своя жизнь. Мне давно следовало перестать держаться за твою юбку, а тебе вмешиваться в дела моей семьи. И хотя семьи у меня теперь нет, нам обоим все равно пора привыкнуть и понять, что я больше не маленький мальчик, которому постоянно требуется мама». Она поджала губы, услышав это заявление. Похоже, ей тоже было не так-то просто перестроиться, но необходимо. «Глеб, я не имела в виду, а я тебя и не обвиняю ни в чем. Просто хочу четко обговорить новые правила. Я не заявляюсь просто так к тебе, а ты ко мне. И если хочешь приехать навестить Тео, то тоже будь добра предупреди об этом Олю заранее. Она работает и может быть занята, но совсем не укусит тебя, если ты ей позвонишь и попросишь увидеться». Мать лишь кивнула в ответ. Слов больше не было ни у нее, ни у него. Они оба чувствовали, что что-то старое уже безнадежно сломано, а новое еще не построено. «Я пойду», — известил он ее после некоторого молчания. «Если что-то понадобится, звони». Уже на пороге он остановился, обернулся и добавил вполне искренне. «И да, мама, я рад, что у тебя все хорошо». после чего, наконец, вышел из этой, такой родной ему в прошлом квартиры и впервые чувствовал себя при этом так легко и... свободно.